Глава 2. Целых две тысячи магической энергии. Тяжело вздохнув, произнес я, когда из алтаря призыва героев вышел Азурх Копье Древних, который должен был стать в моем подземелье оружейником и на которого я возлагал большие надежды. Одна из них — изготовление мне крутого посоха из рога Сайтала. «Рад служить вам, повелитель!» произнес лизард, чешуя которого была цвета меди, отчего создавалось впечатление, что он статуя, если он какое-то время стоял на месте неподвижно. Я внимательно пригляделся к новому ящеру, и перед глазами тут же появились его характеристики. Азурх – копье древних, лизард-герой, 18-й уровень. Специализация – кузнец-оружейник, 10-й уровень. Умения и навыки – молниеносные рефлексы, 5-й уровень. Амфибия, восьмой уровень. Легкие тритона, восьмой уровень. Обработка и закалка металлов, десятый уровень. Изготовление оружия, десятый уровень. Изготовление брони, шестой уровень. Изготовление инструментов, шестой уровень. Умелец, восьмой уровень. Знание древних, пассивное умение. Неплохой крафтер, надо сказать. Поделился я своими впечатлениями с Андромедой. «Скажи, а что за знания древних?» «Да, неплохой», — ответила искусственный интеллект. «А насчет знания древних?» «Тут есть интересный момент. Это пассивное умение, которое по-разному действует на того или иного героя или юнита. Например, этот Азург-кузнец. А значит, знание древних позволит ему использовать методики и техники ковки оружия, которые были утеряны или забыты. На других бы это умение действовало совершенно по-другому». «Хм, интересно», — задумчиво ответил я. «Подойди», — приказал Лизарду, и он послушно пошел в мою сторону. Повелитель, герой опустился на одно колено и склонил голову. «Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал». Я вынул из скриптория Роксайтала и протянул его герою. «Сможешь сделать из него магический жезл?» — спросил я кузнеца, выбрав именно этот тип магического оружия, ибо посох был для меня слишком неудобен. Азурх принял рок и внимательно его осмотрел. «Прошу меня извинить, повелитель, но я не смогу выполнить вашу просьбу. Я могу превратить этот рок в пыль, а затем напитать металл его силой и магической энергией, заключенной в ней. Но сделать из него мощный катализатор для создания магического жезла мне не под силу. Тут требуется артефактолог», — ответил он и тяжело вздохнул. Он был явно расстроен тем, что не может выполнить мой приказ, но ничего с этим поделать не мог. «Значит, артефактолог». Я тяжело вздохнул. «Ладно, тогда можешь быть свободен», — ответил я Азурху и задумался. «Получается, чтобы мне сделали посох, мне придется еще улучшать артефакторий», — произнес я и посмотрел, сколько энергии у меня осталось. «Немного». «Видимо, но ведь у тебя полно ресурсов. Разве не время начать их тратить? Закажи побольше шарканов, улучши артефакторий и вообще просто вложись в подземелье. Я не думаю, что их нужно копить и жалеть. У тебя на носу война. Думаю, резонно будет потратить их большую часть и оставить только запас», — ответила Андромеда и, как всегда, была права. «Ладно, пусть будет так» согласился я с искусственным интеллектом и начал превращать ресурсы которые получал от городов и золотой гусыни в магическую энергию ее сразу же тратил на призыв шарканов а остатки на улучшение артефактория стоило мне вложить в улучшение одну тысячу энергии как перед глазами тут же появился системный текст инфосети внимание артефакторий успешно улучшен Внимание, вы получаете доступ к следующим рецептам. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Хм, новых героев не появилось. А жаль. Закидываю туда еще 2000. Внимание, артефакторий успешно улучшен. Внимание, вы получаете доступ к следующим рецептам. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Внимание, в алтаре призыва героев доступны новые герои. «О, а вот и новые герои», — успел подумать я, как вдруг буквально в следующую же секунду перед глазами появились две новые строчки. «Внимание! Ваше сердце-подземелье получает десятый ранг. Внимание! Численность населения возросла». «Поздравляю, Кинг!» — послышался в голове голос Андромеды. «Спасибо! Сильно население увеличилось?» — радостно спросил я. «По-разному, от 10 до 22 процентов». «Я так понимаю, больше всех увеличилась популяция гоблинов и меньше всех шарканов?» «Да, все верно», — подтвердила мою догадку искусственный интеллект. «Хорошо, увеличение количества юнитов подземелья мне сейчас как никогда кстати», — произнес я, и, не теряя времени, пошел в сторону алтаря призыва героев, но не успел до него дойти, как мне навстречу попался крок-чемпион, и стоило ему со мной заговорить, как перед глазами сразу же появился новый системный текст. Внимание! Квест укрепления власти «Беда в охапках» успешно завершен. Награда — 40 тысяч опыта. Не густо, конечно, но дареному коню в зубы не смотрят. «Все прошло хорошо?» — спросил я Рурка. «Да, повелитель». Герой-чемпион улыбнулся. «У него, оказывается, были друзья. Трое. Я наелся». Он радостно потер свой живот. «Молодец. Риэту обратно доставил?» «Да, повелитель». Она просила передать, что проблемы есть не только в той деревне, в которую я ходил, но и в других, — ответил Рурк, и я задумался. «Надо бы ее сегодня навестить и завербовать в послы». «Хорошо. Пока свободен». «Через часик мне понадобишься. Можешь пока сходить в круг крови. Там сегодня весело», — сказал Ярурку, и его зубастая улыбка стала еще шире. «Все, иди», — сказал ему, а сам отправился к алтарю. Новых героев было всего два. Ишхар Чероплет, лизард-герой, специализация «Рунный мастер», стоимость 2000 единиц магической энергии. «Шахар — всезнающий, скинг-герой, специализация — мастер-каталистов. Стоимость — три единиц магической энергии». «Ого, вот это цены!» — присвистнул я, глядя на количество магической энергии, которая требовалась для найма героев. «Да уж, нехило так», — ответила Андромеда. «Может, оставишь их наем для следующего раза?» «Разумеется, у меня просто нет на них ресурсов». Невесело произнес я и тяжело вздохнул. «Ладно, на остатки заказывай шарканов», сказал искусственному интеллекту и пошел в сторону ворот. «Сегодня у меня еще была парочка дел, которые нужно сделать, прежде чем отправлюсь штурмовать неприступный пик. Ими-то я и собирался заняться в ближайшее время». В деревню Кривой Ручей я прибыл не просто так. Несмотря на то, что недавно успел уже тут побывать, у меня появилась интересная задумка, как я могу, не тратя свое время, подмять под себя оставшиеся деревни на полуострове, и в этом мне должна помочь Ириетта. «Не зачистил к нам?» — усмехнулась староста, когда увидела меня рядом со своей калиткой. «Я не за деревом пришел», — спокойно ответил я, не обращая внимания на ее слегка грубоватый тон. Особенно, если принять во внимание, кто перед ней стоит. «У меня есть к тебе предложение», — произнес я и посмотрел ей в глаза. «Ты чего такой серьезный? Случилось чего?» В голосе Реты я почувствовал тревогу. «Нет, просто я хочу, чтобы ты обошла все ближайшие деревни и убедила жителей, что примкнуть ко мне — это хорошая идея. Что я защищаю от бандитов, монстров и зверья. Ну или сама там что-нибудь придумаешь. Возьмешься?» Риетта задумалась. А ты кого-нибудь из своих со мной пошлешь, а то мало ли что может случиться со мной по дороге? Наконец произнесла она, глядя на моих нелюдей. Разумеется, твоей охраной займется он, я кивнул на Рурка. Оплатить будешь? Да, золотом. В обиде точно не оставлю. Ответил я старости, ибо золото это последнее, что меня интересовало. Во всяком случае, пока. «Хорошо», — ответила Эриетта и улыбнулась. «Еще недавно была обычная сельская баба, а как ты пришел, сразу старостой стала. А сейчас уже вон дипломат в самом делешный», — усмехнулась она, и я невольно улыбнулся. Своим боевым настроем Эриетта чем-то напоминала Арета. «Надеюсь, у нее там все хорошо». Магистр Саран поморщился от боли, а из его носа фонтаном полилась кровь. «С тобой все в порядке?» — поинтересовался адмирал брюги глядя на человека, которого он по праву уже мог назвать своим товарищем. «Конечно, нет», — ответил чародей, продолжая плести очень сложное заклинание. «Не отвлекай меня, если не хочешь вместо вот моря ангелов оказаться где-нибудь в море костей». Разумеется, адмирал и по совместительству капитан Ярости Антир этого не хотел, поэтому замолчал и уставился на огромную магическую фигуру, пульсирующую ярким голубым светом под его линкором. Невор поежился. Он не боялся штормов, морских чудовищ или цинги, но вот к магии, особенно той, которая за считанные мгновения позволяла преодолевать огромные расстояния, морской волк всегда относился с опаской ведь он привык полагаться только на себя и свои навыки, а здесь от него ничего не зависело. Адмирал тяжело вздохнул. «Жаль, что не получится защитить этих людей», подумал он, глядя на солдат, патрулирующих стены города, в порту которого стоял ярость Антир. Но в то же время он понимал, что родная империя ему восток рад дороже, а раз над ней нависла такая угроза, то он просто не может оставить все как есть. «Почти готово», — тем временем произнес магистр Саран, вытирая рукавом мантии кровь. Осталась пара штрихов. Он устало вздохнул. «Как думаешь, почему демоны решили вторгнуться на наши земли именно сейчас?» — спросил мага дебрюге. Брюге. «Понятия не имею. Кто знает, что там у этих архидемонов на уме?» — ответил чародей. «Ведь как не вовремя?» «И не говори. Смотрел сводку?» «Да, твари убили уже более пяти сотен человек и явно не собираются на этом останавливаться. Как думаешь, скорее воспользуются этим, чтобы развязать с нами войну?» «Кто знает?» — адмирал пожал плечами. «Если на нас нападут еще и они, то шансов выстоять у нас не так много», — добавил он и горько усмехнулся. «Самое обидное, что мы тут зря время только потратили». Будь мы в империи, пары залпов из Иерихона хватило бы, чтобы уничтожить большую часть этих демонических тварей, а теперь неизвестно, когда мы сможем оказаться в водах Северного моря. Если у тебя все получится, то послезавтра. Не если, а когда, усмехнулся магистр. А вообще, все готово. Невор еще раз огляделся по сторонам, и на его губах появилась грустная улыбка. Тогда отправляй произнес он, ухватившись покрепче за штурвал. Адмирал, как, впрочем, и его корабль, а также магистр Саран, нужны были своей империи. Ну а что касается неприступного пика... «Мне очень жаль», — подумал Невор, и буквально в следующую секунду яркая вспышка ослепила его. Время как будто бы сначала замедлилось, а потом внезапно ускорилось. «Ненавижу телепорты». Вперед! Скомандовал я своим шарканом и вместе с ними ринулся в проделанный в стене проход, который мои славные подводные воины выдалбливали последние несколько дней. «Какая же у нее толщина!» — подумал я, проплывая по тоннелю вслед за акулоподобными воинами. «Метров десять, а то и больше!» Вдруг впереди что-то ярко засветилось, затем вспышка полностью лишила меня зрения, а когда оно, наконец, вернулось ко мне... Какого...